Глава 47. Стекло. Дальнейшие события происходили так быстро, что я едва успевала на них реагировать. Хотя правильнее будет честно признаться, что я не успевала, а живой пока оставалась, исключительно благодаря моментальной реакции Рейса на все происходящее. Едва мы упали в воду, как Рейс мгновенно расправил свои энергетические крылья Пегаса, создавая вокруг нас непробиваемый защитный купол, и только он спас нас от смертельно опасных стеклянных обломков. Курмикай, поняв, что обломки моста нам не навредили, решил действовать дальше, и у меня по спине пробежал холодок от ужаса, когда я осознала, что он каким-то образом быстро превращает всю воду в реке в стекло. «Проклятие! Мы же так будем погребены заживо в тонах стекла!» Я никогда не видела ничего подобного и была в ужасе от масштаба магических возможностей Курмикая. То, что он творил в сновидениях, было прекрасно и ужасно одновременно. Прекрасно, потому что это была по-настоящему сложная и красивая магия, а ужасно, потому что этой самой магии он усиленно пытался нас убить, и вообще вся его магия была пропитана такой лютой тьмой, что меня аж мутить начало при длительном пребывании рядом с таким темным магом. Я успела лишь испугаться, а в следующую секунду Рейс уже дернул меня за руку, заставляя плыть за ним непонятно куда. Благо, я была обучена техникам длительной задержки дыхания и хорошо видела в темноте, так что вполне справлялась, несмотря на паническое состояние. Обстановочка не располагала к легкому расслабленному настроению. Темно, глубоко, плывем неизвестно куда, а вода над нами стремительно превращается в стекло. Я последовала за рейсом, который нырнул прямо в некую огромную трубу под водой. Рейс чарами замуровал трубу прямо за мной, за секунду до того, как нас бы там в реке придавило сверху тонны стекла. На воду в этой трубе действие заклинания Курмикая не распространялось благодаря замурованному ходу, так что мы продолжили плыть дальше и некоторое время спустя через канализационные ходы смогли выбраться наружу. Даже не пытались действовать тихо и осторожно, потому что в этом странном стеклянном мире третьего уровня сновидений слишком сложно где-то спрятаться. Малейшее шевеление тут же выдает твое местоположение. Поэтому едва мы выползли наружу, как снова подверглись атаке стеклянных осколков, которые летели на нас со всех сторон. Курмикай не собирался с нами церемониться и не намерен был болтать и дальше, он просто хотел уничтожить нас поскорее. Что ж, надо признать, у него пока были все шансы на осуществление своего плана. Впрочем, я недооценила Рейса. Он нисколько не испугался дождя из стеклянных осколков, а просто воздел руки вверх и протяжно дыхнул воздух, выдувая то ли зеленый ветер, то ли зеленое пламя. Под действием этих зеленых вихрей все летящие в нас осколки расплавились на глазах, превратившись в раскаленную стеклянную массу, и полетели обратно к Курмикаю. «Ого!» – не удержалась я от восклицания, во все глаза глядя на удивительную и жуткую картину, разворачивающуюся перед моим взором. «Фэл, беги прочь, спасайся!» – с корговоркой заговорил Рейс. Я сам разберусь с курмикаем это не твоя битва. Сториал, я тебя одного тут не брошу, а про себя подумала. Еще мне только не хватало потерять любимого человека и на этот раз по-настоящему, безо всяких иллюзий. Фэл, ты все равно не можешь сражаться против Курмикая, он твое тело заблокировал определенным образом, так что уходи. Мне сложно будет из за тобой приглядывать, и эту тварь бомбить, ты будешь мешать. «Если мы начнем сворачивать это пространство сновидений на свой лад, все случайные свидетели нашей битвы рискуют быть замурованными под раскаленным стеклом». Он был прав, конечно, но я была настроена решительно. «Я все равно найду способ помочь уничтожить Темного Странника. Хорошо, я не могу навредить ему напрямую, но я могу помочь тебе навредить ему. Ты только скажи, что мне нужно сделать?» «Фэл, уходи», — повторил Рейс. «Знай, я тебя очень сильно люблю». И все, что было между нами, было по-настоящему. И тон его меня напряг. «Ты говоришь так, будто прощаешься со мной». «Так и есть». Не стал ходить вокруг да около Рейс. «Я умру сразу же вслед за Курмякаем. Дела обстоят так, что без своего хозяина его ожившие кошмары умирают. Рассеиваются в воздухе, будто их и не было вовсе». Это жутко, по отношению к хозяину ожившего кошмара способ избавиться от кошмарного наваждения, зато способ абсолютно и работает без осечек. Нельзя убить курмикая и оставить в живых меня, а оставлять в живых курмикая тоже нельзя. Эта тварь действительно способна устроить сумрачный апокалипсис. Так что я должен его добить. Рейс говорил это обыденным тоном и был при этом очень занят. Плавил соседнее стеклянное здание и всю эту раскаленную махину отправлял по воздуху в сторону темного странника. Оттуда на нас уже летела похожая раскаленная стена. При их столкновении в небе последовал такой оглушительный треск, что уж в ушах зазвенело а воздух вокруг стал значительно горячее от вспышек заклинаний, тем более, что Рейс уже пускал следом новое заклинание, и я увидела, что Курмикая пришлось резко отбегать в сторону и защищаться от странных стеклянных, но гибких шипов исполинских размеров, которые начали вырастать из земли и по мановению руки Рейса пытаться заключить Курмикая в смертельный кокон. Рейс был занят и не видел, как я застыла в ужасе при его словах. — Что? — Слабо произнесла я. «Да в смысле? Умрешь сразу вслед за ним. Это... это...» Мне не хватало слов, чтобы выразить свой шок, негодование. «Это несправедливо! Гнар всех раздери!» «Фэл, беги! Не заставляй меня насильно выкидывать тебя из сновидений!» «Погоди! Должен быть какой-то способ! Мы справимся вместе! Обязательно!» Голос мой был полон отчаяния, и я скорее пыталась саму себя убедить. «Надо всего лишь... Я позову наших коллег, мы вместе что-нибудь придумаем!» «Они даже слушать не будут, они считают меня предателем, да и ничем они не помогут». но Рей порывисто шагнул ко мне и привлек для поцелуя, придерживая рукой за затылок. Короткого поцелуя, но такого отчаянного, будто Рей пытался нацеловаться напоследок. Он отстранился, заглянул в мои глаза». Улыбнулся и негромко произнес, «Ты была самым сказочным сновидением, какое только я мог увидеть. Спасибо, что была со мной, и прости, что мне придется сделать тебе больно. Видят боги, и этого не хочу, но я буду тебя защищать, чего бы мне это ни стоило», — сказал это и взвился цветным зеленым ветром, метнувшись в сторону темного странника подальше от меня. А я осталась стоять на месте, хватая ртом в воздух, нервно сжимая и разжимая кулаки. В глазах моих стояли слезы, в горле будто за стрелком. Голова была готова взорваться от избытка информации и эмоций за последние сутки, но я не намерена была бездействовать и уж тем более молча покидать этот сон, как послушная девочка. Я не послушная девочка. Я Фелиция Филиберт Кларксон. Я никогда не сдаюсь. «Из поля боя этой битвы я уйду только победителем, вместе с Рейсом. Уж не знаю как, но я это сделаю!» Я решительно зашагала вперед, нажимая на своем браслете-артефакте кнопки для связи с ректором. «Слушаю, мисс Фил», — почти сразу отозвался лорд Туаретонг. Я аж удивилась его официальному обращению. Подумала... «Не связана ли такая смена тона с новостями от кого-нибудь из моих родственников?» «И точно. Я уже общался с Моррисом Кларксоном», — сухо произнёс Персиваль. «И меня уже напичкали зелеми, сдерживающими мою агрессию после столкновения с ожившим кошмаром. Я в целом в порядке. Кажется, я должен перед тобой извиниться». «Да спать я хотела на твои извинения!» — огрызнулась я. «Сейчас важно другое. Это Курмикай!» «Что?» «Темный странник — это Корнос Курмикай! Он жив! Он подстроил свою гибель!» Я с короговоркой объяснила суть происходящего, кажется, повергнув этим ректора в полный шок. «Вот так дела! Корнос? Такого поворота событий я никак не ожидал. Что ж, тогда понятно, почему ему Абернон помогал. Они ведь с Курмикаем были неплохие друзья когда-то». «Абернон тут при чем? не поняла я. Профессор Абернон взят под стражу и прямо сейчас допрашивается инквизиторами, огорошил меня новостью Персиваль. Когда мне стало известно о раскрытой природной сущности Рейса, мы с господином Кларксоном отправились к профессору Абернону, так как инквизиция желала выяснить обстоятельства некорректно проведенной процедуры лейминет. Профессор бернон неожиданно оказал сопротивление и попытался скрыться в сумрачной воронке. Я его удержал. Моррис Кларксон с него глаз не сводит, допрос еще идет, но нам уже известно, что именно Абернон помогал похитить твое тело из аудитории. о вот так дела, теперь уже выдохнула я. Часу-часу не легче. Ладно, раз Моррис контролирует, то можно расслабиться. Я надеюсь, Абернон будет наказан по всей строгости. Жестким голосом произнес Персиваль. Это возмутительное пятно на моей репутации. Не удержалась от возведения глаз к небу. «Кто о чем, а Персик в первую очередь думает только о своей репутации, ну, конечно же. А я вот думаю, как бы мне жизнь Рейса сохранить?» «Нужен отряд бойцов, чтобы повязать темного странника», — продолжила я, обеспокоенно поглядывая на вспышки заклинаний, к которым уже приближалась. «Только дай всем приказ именно взять Курмикая живым, убивать его нельзя». «Но почему...» «Персиваль, твою мать! Мы разговаривать будем или делом займемся!» — спылила я. «Отправляй свои координаты, мы будем через минуту. Отбой!» Быстро произнес Персиваль и отключился. Я стояла на плоской крыше одного из многочисленных трехэтажных стеклянных домиков, каких тут было в избытке, и напряженно наблюдала за яркими зелеными и фиолетовыми ветрами, которые носились с головокружительной скоростью над нашими головами. Это Рейес и Курмикай в какой-то момент решили продолжить сражение в небе, оба при этом обратились с цветными ветрами. Как они там друг на друга воздействовали, я, если честно, понимала лишь теоретически, потому что на практике никогда бы не смогла повторить такое сложное сражение, совсем не похожее на привычные волшебникам битвы, даже таким волшебникам, как сумрачные странники, которые привыкли иметь дело с основидческими странностями. Воздух пестрил разноцветными вспышками заклинаний, скорость передвижения была какой-то нечеловеческой, а еще здорово фонила теневой магией, которую эти двое включали на полную катушку. Завораживающее зрелище, завораживающее и страшное. Появившимся по моему зову сумрачным странникам больше приходилось защищаться заодно от нечисти, которая облепила меня со всех сторон и не давала подобраться к Рейсу и темному страннику. Кажется, Курмикай каким-то образом влиял на эту нечисть, потому что она подозрительно быстро прибежала сюда, как по команде. Впрочем, в сторону темного странника от отспеняющие чары тоже летели, в те моменты, когда точно можно было разобрать, где он находится, чтобы не перепутать случайно с Рейсом. Если честно, коллег я позвала в первую очередь для того, чтобы они своими глазами увидели Курмика и зафиксировали все происходящее. Я не надеялась, что кто-то из них по-настоящему поможет в борьбе с темным странником, но может хоть частично внимание на себя перетянут. Впрочем, кажется, именно так и происходило, судя по тому, какими хаотичными и нервными стали атаки Курмикая. Он начал допускать ошибки, и коллеги сообщили мне, что в какой-то момент заметили капнувшую на стеклянные дороги кровь, которая совершенно точно не принадлежала Рейсу, а значит, это он ранил Курмикая. «А ты почему не сражаешься?» Спросила меня профессора Меринда еще в самом начале, когда она только прибыла вместе с другими коллегами. Пришлось рассказать о моем телесном блоке. «А, ты потому и хочешь именно сковать Курмикая, а не убить его сразу, чтобы вытянуть из него информацию, как именно снять с тебя этот телесный блок?» Уточнила Меринда. Я охотно закивала, вцепившись в эту мысль. Мало ли, какие проблемы в перспективе может еще принести мне этот блог. Вдруг он как-то плохо повлияет на меня после гибели Курмикая, надо убедиться, что это не будет опасно для меня, что меня не утянет вместе с ним в загробный мир, если ему слишком плотно связаны. Не то, чтобы я так думала на самом деле, но в сложившейся ситуации не мешала нагнать жути, чтобы коллеги серьезно отнеслись к моей просьбе лишь сковать Курмикая. Только Персиваль посмотрел на меня с подозрением, но промолчал. Я не стала говорить о том, что вслед за Курмякаем умрет и Рейес. Потому и нельзя допустить гибели нашего противника, пока я не разберусь, как оборвать между ними эту связь. А то с Персиваль останется тут же прибить обоих, и Темного Странника, и Рейеса, как бы ненароком. Так вот, что касается победы над Курмикаем, то в первую очередь я рассчитывала все-таки на себя. Не могу его убить, навредить ему. Что ж, не страшно, я попробую просто обездвижить его хоть на секунду, а дальше уже мои коллеги помогут тщательно сковать и обезвредить. Я потому сейчас и стояла на крыше здания, присматривалась и прикидывала, какими лучше способами перехватить темного странника и обездвижить его ненадолго. Он еще, как назло, слишком близко находился к Рейсу, они сплелись в каком-то разноцветном энергетическом клубке, в котором было сложно понять, кто где находится. Я стояла напряженно, наблюдая за дерущимися насмерть противниками, и пыталась придумать, как заставить Курмякаев вновь принять человеческий облик. И я, Агнар всех раздери, не умела сражаться с цветным ветром, и вообще не представляла, как такое существо сковать и перехватить. Но что-то надо было делать, иначе Рейс может уничтожить тёмного странника, и тогда... Что будет после тогда, я старалась не думать. Но я жуть как боялась потерять Рейса, не успеть спасти его, проиграть эту битву. До боли закусила нижнюю губу. Во рту было сухо, как в пустыне, я чувствовала себя натянутой струной. Больше всего на свете я сейчас боялась потерять Рейса. Если честно, мне уже было плевать на Курмикая, на тот факт, что этот некогда любимый мною человек так мерзко обращался со мной, предал меня, нанес мне глубокую душевную травму и вообще использовал меня в своих грязных делишках, о которых было ни сном, ни духом. Плевать, я оставлю это в прошлом. А вот в моем настоящем был Рейес, который вернул мне вкус к жизни, которого я всем сердцем успела полюбить так, что не представляла, не хотела представлять без него свое будущее. Но чтобы это пока что гипотетическое будущее могло воплотиться в реальность, нужно было как-то решить проблему в настоящем. Стоило об этом подумать, как я совершенно внезапно увидела Курмикая, приземлившегося ярким фиолетовым вихрем прямо передо мной. Я не успела испугаться или хотя бы просто замахнуться для удара заклинанием, или просто отскочить в сторону. Я не могла успеть сделать хоть что-то, потому что не учла нечеловечески быструю скорость Курмикая никогда не видела такой скорости передвижения даже у самых могущественных сумрачных странников и фортеминов. Это явно было что-то из области теневой магии, в которой я совершенно не разбиралась. Кормикай был жутко злой, взмыленный, взъерошенный, с разодранной одеждой и большим кровавым пятном на боку. Ему явно здорово досталось от Рейса. Но все это я отметила лишь краем сознания потому что все мое внимание было приковано к огромному стеклянному копью, блестящий острый кончик которого уже летел точнехонько в мое сердце.